Глава пятая. Милена. Хихикая мы с девчонками устроили, пока осмотр у меня в комнате. Подружки принесли свои косметички, потому что я не пользовалась ни тушью, ни губной помадой. А для них это ох какой повод приобщить преобращ... меня к красоте. Примеряя одно за другим платье, Лида и Катька дурачились, пуская в ход мои подушки. Я фотографировала девчонок, чтобы потом поглумиться над ними при удобном случае. Заливаясь смехом, все вторые мы ощущали волнение от предстоящего похода, в особняк Глебу. Катя не находила себе места, признавшись мне и Лидия, что для нее это больше, чем просто день рождения ее парня. «Конечно! Столько-то скрываться-то от нас!» воскликнула Лида, плюхнувшись на пол. Мелкие перышки витали, витали в воздухе и плавно опускались на наши головы. «Вот так побесились» называется. «Я не знаю, что вы комедию ломали!» задумчиво выпаливает, подперев кулаком подбородок. Катя навзничь упала на мою кровать и мечтательно вздохнула. «Глеб, он такой необычный, понимаете?» «Пф, скажешь еще!» – встряла Лида, закатив глаза. «Нет же!» – Ларионова села и устала с нас обеих. «Он не такой, как Демид или Арсений, более приземленный, что ли!» И это несмотря на то, что его родители владеют баснословным состоянием. Посмотрите, как Максимов с ним общается. А это значит, что мы, Глеб, настоящий мужчина. Не хвостун и не задира. Да кто ж спорит-то, Кать? Не удержалась я. Нас не надо убеждать. И Максимов не последняя инстанция так-то. Мы видим, что Глеб хороший парень. А если ты пытаешься себя убедить, то это уже проблема. Зачем тогда голову морочить друг другу? Я пожимаю плечами, Алида со мной соглашается. Катя покраснела и, касаясь своих щек ладошками, хохотнула. «Я нервничаю, а потому могу говорить ерунду!» Надув губы лепечет. «Ну что, решили, в чем пойдете на вечеринку?» Без стука вошла моя мама и, посмотрев на каждую из нас, засияла улыбкой. У нее в руках поднос с, несколь... с несколькими стаканами, вазочка печенек и графином компота. Практически. Остались только еще прически. И Милену еще как-то надо скрутить, чтобы немного накрасить. За всех нас отвечает Лида. И первый поднимается с пола, затем принимает поднос у моей мамы и ставит ее на мой комод. Моя мама балдеет от моих подружек. Хоть в чем-то я угодил ей. Спасибо, тетя Лен. Нет за что, девчонки. Мы же такие взрослые. Со всхлепом выдает мама, смущая меня. Смотрю на вас и глазам не верю, что время так пролетело. Выпускной класс. Надо же. Мам, протягиваю я краснее. Мы всего лишь идем на день рождения к общему однокласснику. Знаю. Но я имею право немного подностальгировать о времени, когда была в твоем возрасте. Она подмигивает мне и удаляется. Девчонки вздыхают вместе со мной и принимаются уплетать вкусности. Как еще меня отчим отпустил, я до сих пор в некотором шоке. Приехав вчера после школы домой, долго не могла собраться с мыслями, как попросить его, чтобы он выделил нам с девчонками машину. Я сначала намеревался идти пешком. Всего-то несколько километров. Но, зная Сергея, тот мог маме вынести мозг. А тут так легко согласился, что я уже поглядывала в окно. Не пошел ли дождь? В голове до сих пор отголоски его грубого голоса. «Только без приключений!» Не глядя на меня, Асташев что-то набирает в ноутбуке. «Хорошо, пап!» Опустим глаза в пол, называя его так, хоть и тяжело. Но мама настаивает. Мы одна семья. «Милен, не надо насиловать себя, если тебе не нравится так обращаться ко мне. Я не часто слышу к себе такое обращение, но делать исключение тоже не стоит». Говорит жестко, но теперь все внимание обращено ко мне. «Я... «Пап, все хорошо», — кивая, замечая на его губах, едва проступившую улыбку. «Ты же знаешь, я вас с Лешкой люблю больше всех в жизни. Вы мои дети, и если порой я не уделяю тебе времени столько, сколько Алексею, это не значит, что ты для меня никто». Асташа встает из рабочего стола и подходит ко мне, поддеваясь под за подбородок, побуждая взглянуть ему в глаза. «Хорошо». Соглашаюсь, отстраняюсь. Его рука виснет в воздухе, но Сергей опускает кисть и снисходительно улыбается. «Ладно. Смотри, без приключений, и чтобы в полночь была дома. Я пришлю за вами Степана. Милен, выпускной класс, помни об этом. Это важный этап для дальнейшего поступления в университет». В очередной раз Асташев напоминает мне, что может воспользоваться связями, чтобы устроить меня в престижный университет. Но дело в том, что я не хочу идти по той специальности, которую он выбрал за меня. Летом, когда мама огорошила меня новостью, что отчим собрался дать мне в бизнес-администрирование, чтобы потом забрать к себе в офис, у меня случился припадок. Я в своей комнате разрушила все, громила, не жалея сил. Они прекрасно знали, что у меня другие цели. Я хотела уехать в Питер, где жила моя бабушка по папиной линии, и там же поступить в университет на экономиста. Сергей услышал грохот, забежал и тут же скрутил меня, затем приказал маме вызвать скорую. На мои объяснения никто не реагировал, потому что мое мнение было безразлично каждому. На несколько дней меня закрыли в больнице и поели витаминами. Мама и Сергей наплевали на мои желания и все решили за меня. Вот такие на грани взрыва были у меня отношения с отчимом. Вроде не война, но тихая битва. «Милена, ау!» Катя щелкает пальцем перед моим лицом. «Ты куда провалилась?» — хмурится подруга, жуя печенье. Я мотнула головой, придя в себя. «Да что-то задумалась». «Мы заметили, что ты после лагеря сама не своя». Лида крайне проницательна. «Все хорошо, девчонки, правда?» Заверяю подругу, затем поднимаюсь и сгребаю их обеих в кучу, чтобы сделать общую фотографию. Снимок тут же вылетает, вылетает из фотоаппарата, и я подхватываю его. Немного трясу, наблюдая, как проявляются на нем наши мозги. Улыбаюсь. «Вот! Еще одно милое фото мне в альбом!» Довольно показываю результат. «Ну что, погнали?» Хлопая себя по щекам, спрашивает Катя. «Раз все готовы, то да!» Радостно поддерживаю ее, и Лида тоже. «Этот вечер для нас первый в этом учебном году, и, надеюсь, не последний. Там будет Димит, и я немного волнуюсь». После школы вчера мы больше не виделись, он не вернулся. Я начала беспокоиться, потому что шел проливной дождь, а потом Арсений на выходе из класса физики сказал, что с Максимом все хорошо. Просто парень немного загулялся. Мне немного смутила формулировка, но я не стала вдаваться в подробности. Иначе еще чего подумают не так.